Резвый скакун ни минуты не мог стоять спокойно и перебирал ногами, готовясь выкинуть новый трюк. Уитни, злорадно радуясь, каждую минуту ожидала, что Клейтон откажется от своей затеи, но вместо этого он взял в руки поводья и грумы поспешно отскочили в сторону. Все внимание Клейтона было сосредоточено в этот момент на норовистом жеребце. «Легче, легче!» — успокаивал он, слегка ослабив поводья. Опасный перекресток гневно прядал головой, пытаясь закусить удила и стараясь боком подобраться к ограде, то и дело вскидывая задом «легче, легче!» Клейтон словно гипнотизировал жеребца, а поводья не давали тому выйти из повиновения. Уитни, широко раскрыв от изумления глаза, наблюдала, как опасный перекресток, еще немного побунтовав, смирился и даже проскакал рысью вдоль изгороди. Уши скакуна торчали вперед, Сам он выглядел так, словно наслаждался происходящим и был крайне горд нести на себе такого превосходного наездника. Клейтон дотронулся до боков коня, хлыстом давая знать, что пора перейти на легкий голоб, и перекресток мгновенно вскинул голову и ударил задом. — Это хлыст, сэр! — весело крикнул Томас. — Бросьте его, и конь успокоится! В эту минуту Уитни простила Клейтона и постаралась забыть обо всех обидах. Она была слишком хорошей наездницей, чтобы притвориться, будто не поражена увиденным, и потому, не скрывая восхищения, наблюдала, как властно управляется Клейтон с жеребцом. Он направился к ней, и Уитни, заулыбавшись, уже хотела было воздать должное его искусству, но... Так и осталось, с раскрытым ртом. Клейтон, швырнув хлыст в ее протянутую руку, пренебрежительно бросил. — Жаль, что разочаровал вас. В следующий раз поищите кого-нибудь другого для своих детских игр. — Вы настоящее чудовище! — прошипела Уитни, резко размахнувшись, — Лыс со свистом прорезал воздух, и вместо того, чтобы опуститься на плечо Клейтона, врезался в лошадиный бок, разъяренный жеребец взвился в воздух и помчался к изгороди, словно намереваясь проломить тонкие планки, однако в последний момент передумал, одним прыжком взял препятствие и понесся неведомо куда прошептала Уитни, глядя вслед лошади и всаднику, несущимся по пологим холмам и охваченная стыдом, поспешно отвернулась. Однако чувство вины за собственную ребяческую попытку отомстить еще более усилилось при виде Томаса, подбежавшего к ней с багровым от ярости лицом. «Так вот чему вы выучились во Франции!» «Калечить безвинных животных?» — проревел он. «Да этот конь сроду больше никого не подпустит! Дурочка вы такая!» Повернувшись, он побежал в конюшню, спеша скорее оседлать лошадь и отправиться на поиски жеребца. Уитни едва удержалась, чтобы не последовать за Томасом, объяснить, что она намеревалась ударить не коня, а всадника. Жеребец был уже далеко и быстро превращался в едва различимое пятнышко на горизонте, так что не представлялось никакой возможности разглядеть, держится ли еще в седле Клейтон. Лихорадочно оглядываясь, Уитни видела вокруг лишь одни неодобрительные лица. Слуги, конюхи поспешно отводили глаза. Больше она не могла оставаться здесь и терпеть их молчаливое осуждение — Уитни повернула хана и поехала вдоль ограды загона, но, добравшись почти до конца, внезапно поняла, что не имеет ни малейшего представления, куда ехать, и поэтому нерешительно натянула поводья. Справедливости ради ей следует остаться здесь и покорно принять все последствия своего безобразного поведения. Что, если Клейтона принесут на носилках? В этом случае... Просто необходимо не трогаться с места, чтобы быть наготове и помочь, чем можно. Она вновь направилась с конюшне, но вторично натянула поводья. Вдруг Клейтон удержится в седле и прискочить назад на опасном перекрестке. Она от всей души надеялась на это, но тогда уж лучше оказаться подальше отсюда. Стоило лишь представить, каков он в гневе, и руки у Эдни невольно затряслись от страха. «Трусиха!» — выругала она себя и, взмахнув поводьями, направилась к дому Севаринов, где решила узнать, куда собирались поехать на пикник. Хан вскинул голову, натянул поводья, явно недоумевая, почему плетется шагом. Коню хотелось размяться, но митни, окончательно пав духом, не желала его подконять. Никогда в жизни она не чувствовала себя так отвратительно. Ну почему? Почему стоило ей приехать на родину, как все усилия? И справиться пошли прахом, а жизнь снова превратилась в ад. Как она ненавидит себя за глупую вспыльчивость, от которой, казалось, совершенно избавилась во Франции? После нескольких минут, жесточайших упреков и справедливых обвинений Уитни снова вспомнила о случившемся. В хорошенький же переплет она попала. Вряд ли такое сойдет ей с рук. Не дай бог конь сломает ногу, и его придется перестрелить. Но так или иначе, отец никогда не простит ее за эту выходку. Отец. Впервые в жизни она видела одобрение в его глазах, и теперь все пойдет прахом, он будет презирать ее за жестокое обращение с лошадью, и если Уитни попытается объяснить, что хотела лишь ударить всадника, еще больше разозлиться. Нужно каким-то образом все от него скрыть. Слуги не проговорятся, в этом Уитни уверена. А вот как насчет Клейтона Уэстленда? Правда, если она попробует умолять его, просить, невеселые мысли были прерваны стуком копыт, выбивавших быстрая стаката на утоптанной земле Витни, оглянувшись, охнула, заметив Клейтона на взмыленном коне, неумолимо догонявшим ее». Витни инстинктивно подняла хлыст, чтобы послать хана вперед, но сдержалась и опустила руку. Клейтон поравнялся с ней, девушка содрогнулась при виде потемневшего от неукротимой ярости лица. Одним гибким движением Клейтон перегнулся, схватил правый повод хана и рывком остановил лошадь. «Можете отпустить повод?» — тихо выговорила Уитни. «Я не собираюсь бежать». «Замолчите!» — прошепел он. И поскольку у Уитни не оставалось иного выбора, она продолжала покорно сидеть в седле, пока Клейтон вел коней под узцы, давая жеребцу остыть. В гнетущем молчании она пыталась придумать, что сказать» как ослабить напряжение, но в голове вертелась лишь вежливая похвала Клейтону, так ловко сумевшему укротить норовистого коня. Однако при данных обстоятельствах вряд ли уместно восклицать прекрасная работа мистер Уэстленд. У остатков старой каменной ограды В нескольких ярдах от ручья, где они впервые встретились, Клейтон остановил лошадей и спешился. Быстро, но надежно привязав жеребца, он устремился к Уитни, вырвал из ее рук левый повод и стреножил хана по другую сторону ограды. Лишь потом, резко приказав ей спешиться, он широкими шагами устремился к огромному платану, росшему на вершине холма. Уитни... Заметив плотно стиснутые челюсти, решительную походку почувствовала в самом низу живота сосущее чувство страха, словно ядовитая змея, давно таившаяся там, наконец, подняла голову. «Предпочитаю оставаться здесь», — пробормотала она, не отрывая от него глаз. Однако Клейтон, словно не слыша, швырнул на землю перчатки рывком стащил куртку и уселся, прислоняясь спиной к стволу, согнув одну ногу в колени. — Я велел вам слезать с этого коня! Голос его резкий, повелительный, ожог у Витни, словно ударом кнута. Она неохотно подчинилась и, неуклюже соскользнув с хана, ступила на булыжник и потом так же осторожно на землю, но продолжала стоять рядом с лошадью, мужественно выдерживая его ледяное презрение. Только сейчас до не дошло, что Клейтон пытается взять себя в руки и укротить бушующий гнев. Оставалось лишь молить Бога, чтобы это ему удалось. Его взгляд медленно скользил по ней и, наконец, задержался в одной точке, чуть пониже правой руки. Проследив за ним, не обнаружила, что все еще сжимает хлыст для верховой езды. Он тут же выпал из ее онемевших пальцев. «Насколько я понимаю, есть еще немало вещей, которыми вы наслаждаетесь не меньше, чем верховой ездой», заметил он с уничтожающим сарказмом. Уитни нервно сжимала и разжимала кулаки. — Ну уже! — Не стоит стесняться. — Продолжал он тихо, но от этого не менее зловеще. — У вас столько увлечений! Особенно сильно хотелось унизить меня и услышать смиренные извинения. Не так ли? Уитни кивнула, но тут же зашмурилась от яростного пламени, полыхнувшего в глазах Клейтона и... Поспешно замотала головой, пытаясь загладить промах неуместного признания. Не стоит отрицать. Вы получили огромное удовольствие. И можно предположить, что кроме верховой езды и моих извинений, вам еще нравится орудовать хлыстом, верно? Что она могла возразить? Уитни лихорадочно соображала, как лучше себя повести. Она искоса поглядела на хана страстно желая очутиться как можно дальше отсюда. Однако Клейтон вкрадчиво, но от этого не менее угрожающе предупредил. «Даже не пытайтесь». Уитни не шевельнулась. «Вряд ли она сможет сбежать, а если и попытается, он еще больше разозлится». Кроме того, если не позволить Клейтону сейчас сорвать на ней гнев, он, несомненно, пожалуется отцу. Девушка приготовилась мужественно выдержать любые нападки. «Вы сами говорили, что у друзей должно быть нечто общее, верно? И хотели, чтобы мы восторгались одними и теми же вещами, Уитни, конвульсивно сглотнув, снова кивнула. «Поднимите хлыст!» — рявкнул он. Ледяной озноб страха пробежал по спине Уитни, а сердце забилось оглушительно громко. За всю свою жизнь она никогда еще не сталкивалась с таким холодным, неукротимым бешенством она нагнулась и трясущимися пальцами подобрала хлыст. принесите его мне, отрезал он. ведь не состыла неожиданно с ослепительной ясностью осознав его намерение, и Клейтон объявил ужасающе веселым тоном.